Глава шестая Как только растаял снег и зазеленели бугры, Максимка принялся шляться с ружьем по буеракам. Утки еще не прилетели, косачи и рябчики в буераках не водились, и стрелять там было нечего. Но его влекло туда другое. В буераках по ручейкам встречались богатые россыпи разноцветной гальки. По целым дням Максимка бродил тут. Палкой разгребал гальку, выискивая редкостные, необыкновенные по цвету и форме камешки. Вместо птиц он приносил домой целые карманы камней и сваливал их под навесом в ящик. Анна не раз бронила сына за то, что он камнями рвет карманы. Но зато дед Фишка всегда с живостью встречал Максимку и вместе с ним восторгался каждым камешком. — Вот, сынок, погоди, скоро мы с тобой на юксу закатимся! у там -то каких только камешков нету!» — говорил он внуку. Нередко тут же под навесом они пускались в рассуждение, стараясь понять, как и из чего образуются камни и горы, откуда берутся ручьи, как появляются в земле изумруды и золото. Чаще всего Максимка спрашивал, а дед Фишка объяснял. «Детка, а если бы вон Тараскин бугор раскопать, а? поди там добро есть!» Указывая рукой на холм, возвышавшийся сразу за селом, спрашивал Максимка. Дед Фишка дергал себя за брови, чувствуя недостаток знаний, но отвечал уверенно. — Сколько хочешь, сынок. Тут в Тараскином бугре, сынок, и керосин поди есть. Он керосин тоже в горах бывает. От таких открытий Максимка весь загорался, его фантазия разыгрывалась еще больше. — Тут его, детка, керосину-то. Всему селу на год хватило бы, — говорил он. «Так не хватить сынок хватило бы столько керосину и в три года не сождешь с видом знатока заявлял дед фишка отчерпали бы моего детка ведрами где как сынок где начат ковшами а где и ведрами в один из пасхальных дней максимка пришел с пустыми карманами дед фишка увидев его из окна выбежал навстречу ну ну показывай сынок закричал он сбегая с крыльца детка тядя дома спросил максимка серьезно Дед Фишка, взглянув на него, остановился. Парнишка был строг, серьезен, и карманы его не отвисали от камней. «Дом, сынок!» — ответил он. «Позови его, детка!» — проговорил Максимка все так же серьезно, снимая с мокрой от пота головы старый картуз. Дед Фишка проворно побежал в избу и тотчас же вышел оттуда с Матвеем. «Тятя, там кедровнику лес пригнали!» — волнуясь сказал Максимка. «Много там лесу?» — спросил Матвей. В одном месте тятюшка весь буйрак забит, да еще неразобранный плод в кустах запрятан. Рассказывал Максимка, хмурясь и делая вид, что он не понимает, как это плохо, и поэтому высмотрел все до капельки. «Вот они как! И помалкивают, и дело делают!» — сказал дед Фишка, посматривая на Матвея. Максимка потоптался на месте, дожидаясь, что скажет отец. «Молодец, сынок!» — проговорил Матвей, улыбаясь сыну. «Только смотри, не выболтай кому-нибудь!» и ребятишкам тоже ничего не говори. Не-не, никому. Максимка приосанился, слегка кивнул головой и тоном, в котором сквозили гордость и понимание важности дела, ответил. Никому, тятюшка, не скажу. А ребятишкам и подавно. Звонари. Я и играть с ними перестал. Матвей наклонил голову, скрывая улыбку. Максимка встряхнул на плече ружье и чуть в припрыжку, точь-в-точь, точь, как дед Захар, вошел в избу. Перед вечером, еще засветло, Разными путями и дорогами из села вышли Матвей, Дед Фишка, трое бородачей Бакулиных, Архип Хромков, Калистрат, Зотов, Мартын, Горбачев. Сошлись за Тараскиным бугром и дальше в кедровник двинулись вместе. Буэрак с лесом нашли быстро. Дед Фишка, опередив всех, обежал вокруг штабеля бревен и оживленно заговорил. «Алисок, как на подбор! Из такого мужики крестовый дом можно строить!» Силантий Бакулин, помахивая прутиком, принялся считать бревна. «Пятьдесят одно!» — сказал он. Потом пошли в заливчик и увидели там плод. Он был скреплен жгутом из березовых веток и ловыми перекладинами, прибитыми к бревнам гвоздями. Осмотрев плод, мужики скрылись в черемушнике и стали совещаться. «Если мы дадим Юткину и Штучкову поднять этот лес в кедровник и построить хотя бы сруб маслобойки, тогда пиши пропало», — заключил Матвей. Лиха беда кроту лапку в дырочку просунуть, а уж потом он и всего себя протащит. На это, видно, и надеются наши благодетели. — А я так думаю, мужики, — сказал Силантий Бакулин. — Теперь око за око пошло, а коли так, надо поджечь этот лес. — Правильно, сжечь, и вся недолга, — согласились с ним остальные. — Погоди, мужики, охолонитесь маленько, — послышался голос деда Фишки. — Поджигать нельзя, а! и село, и новоселов без нужды подымем, вы сами посудите. Начнет полыхать огонь под небеса взлетит, люди увидят, подумают, что кедровник запылал. Такой и переполох сотворим, не приведи бог. На мой взгляд, все надо обделать тихо, мирно, чтобы и хозяева не сразу хватились. Мужики окружили деда фишку и стали слушать. «А что, если так?» — не умолкая продолжал дед фишка, выдушевленный вниманием окружающих. «Скажем...» — Взять, да все обратно в речку и сбросить. Нас тут вон какая артель. А этот плод разобрать вовсе пустяк. Заночные бревнышки черти куда уплывут. Ищи их тогда. А тут, вишь, вот и вода, на счастье, прибывает. — Но чистый министр ты, дед Фишка, рассудил как по писанному, — восторженно сказал архип Хромков. Мужики добродушно засмеялись. — Чего там? Таких бы вот к царю представить гляди, и жизнь бы пошла иначе. Серьезно заметил Силантий. Начало смеркаться. От непросохшей земли подымался облачками туман. Весеннее небо потемнело и стало уже не синим, а бледно-серым. Воздух посвежал, и на речке, сравнявшейся от весенних вод с берегами, заиграл ветерок. Покурив, мужики начали работу сразу в двух местах. Топором, предусмотрительно захваченным дедом фишкой, плод разбили в несколько минут. Течение реки подхватило вытолкнутые из заливчика бревна и быстро понесло их, смывая на липшую в стоянке желтую наздреватую пену. В Буэраке пришлось повозиться долго. Сначала устроили скат, выложив к берегу две линии бревен. Потом стали разбирать ярус леса. По скату бревна катились как по рельсам легко и бесшумно и падали прямо в воду. Хотя работа шла легко и дружно, прошло не менее четырех часов, пока весь штабель бревен был разобран, и последнее бревно сброшено в речку. В село возвратились глубокой ночью поодиночке по разным дорогам и тропам. Матвей думал, что юткины и Штычков узнают об исчезновении леса немедленно. Но прошел день, второе миновала Пасха, а село молчало. Матвей прислушивался к тому, что говорили мужики и бабы, собираясь на заваленках на крыльце у магазинов купца Голованова. Насчет исчезновения леса из буйрака никто и словом не поминал. Неужели сами хозяева еще не знают?» – недоумевал Матвей и несколько раз спрашивал себя. «А может быть и лес не их?» Все эти сомнения разрешились только поздней весной. В воскресенье у церкви собрался сход. Старосты Герасим Крутков доложил обществу, что старая Паскотина стала мала для села, и надо ее расширить за счет прирезки болотистой и непригодной для обработки ложбины. Требовалось построить новую изгородь протяженностью в три версты. Дело это было ясное, очевидное, и никто спорить с ним не стал. Но когда писарь зачитал, кому и сколько надлежит сделать новой изгороди, поднялся такой шум, что нельзя было ничего понять. Герасим Крутков стучал кулаком по стулу, махал картузом, потом вскочил на стул и с большим трудом, успокоив сход, принялся объяснять. «Мужики!» — надрываясь, кричал он. «Без толку шумите, изгород делили подушно. Кто сколько, значит, имеет душ, столько и получает. Больше детишек народил, больше и изгороди делай. Верно делили, по справедливости». Сход был опять зашумел, но тут на завалинку церковной сторожки вскочил Матвей Строгов и крикнул. «Тихо! Старосту спросить хочу!» Сход стал затихать и вскоре успокоился вовсе. — Хочу спросить тебя, Герасим Евсеевич, — начал Матвей. — Ты говоришь, раз больше детишек народил, больше изгороди делай. Вот мне непонятно, кого ты думаешь в Паскотину выпускать, скот или детишек? Мужики захохотали. Архип Хромков бросил какое-то меткое словечко, отчего вспышки смеха стали еще дружнее но один из сторонников старосты, Ефим Пашкеев, крикнул Матвею. — Дело толкуй, Захарыч, шутить мы все гораздо! — Матвей подхватил слова Ефима и, досадливо махнув рукой в ту сторону, где все еще слышался смех, сказал, «Не до шуток тут! Выходит так, Филипп Горшков при одной корове одном коне будет строить сорок сажен изгороди, а Демьян Штычков всего четыре сажени?» «А ты как думал, чтобы Филипп ничего не строил?» – крикнул Ефим Пашкеев. «А я так думаю, Ефим пусть будет наоборот. Демьяну сорок сажений, а Филиппу четыре. Изгородь надо делить не по душам, а по скоту». Дальше Матвею не дали говорить. Поднялся такой крик, что, казалось, вот-вот мужики бросятся друг на друга с кулаками. Поняв, что сход не успокоить, Герасим Крутков махнул на все рукой и слез со стула. Поднялся со своего места и писарь. Сход на этом бы и закончился, если бы не подъехал на полукровном жеребце Евдоким Юткин. Возле прясел он спешился, замотал по воде вокруг перекладины и, ни с кем не здороваясь, быстро зашагал к столу. Увидев его, Матвей сразу понял, что Евдоким чем-то встревожен. Он шел с опущенной головой, ни на кого не глядя. Пожав Герасиму Круткову руку, Евдоким склонился к его уху и долго что-то говорил в полголоса. Крик уже прекратился, и мужики стояли теперь молча и смотрели на них. Потом Герасим Крутков поднял руку и сказал нетвердым голосом. — Мужики, нехорошее у нас случилось! вот сейчас евдотим платонч расскажет евдотим снял с головы картуз откашлялся и проговорил лес мужики у меня украли добром говорю тому кто взял отдайте таить будете сам по дворам пойду по вашим полям поеду если признаю не помилую неужели он не подозревает нас подумал матвей и подойдя к архипу шепнул тому спроси у него откуда мол лес то украден архип протолкался ближе к столу и крикнул евдоким платонч откуда у тебя лесто украден из двора что ли тот кто брал знает откуда сердито метнул евдоким черными глазами на толпу и отошел в сторону матвей сам себе улыбнулся и с удовлетворением подумал значит мы не ошиблись слухи которые поползли после этой сходки по селу раскрыли все тайны юткиных и штычкова Видимо, в гневе Евдоким не сдержался и выболтал все, что еще недавно так старательно хранил в себе. По слухам, выходило, что лес действительно был заготовлен на маслобойню, и построить ее предполагалось в промежутках между Севом и Покосом. Кое-что стало известно и относительно поездки Евдокима и Демьяна в город. Рассказывали, что к губернатору их не пустили. Но кто-то из приближенных чиновников сказал, что земля им нарезана на законных основаниях является их собственностью. Когда же они стали жаловаться на мужиков, силой вытесняющих их из кедровника, чиновник сказал им, что они плохие хозяева, если пускают других в свои амбары, и в конце концов захлопнул сердито дверь. Все это было очевидно правдой, так как и молчание по возвращении из города и тайная заготовка леса подтверждали это. Только теперь Матвей и его друзья поняли, какое большое дело они сделали весной. Исчезновение леса на целый год подорвало планы Юткиных и Штычкова. Новая победа над Евдокимом и Демьяном настолько успокоила Матвея и всех мужиков, что они перестали беспокоиться о кедровнике. В Ильин день произошло событие, которое опять взбудоражило все село. Сын Карпа Белозерова Ванюшка и сын вдовы Устиньи Пинкова и Федька, шляясь по берегу речки с ружьем, решили завернуть в кедровник и посмотреть, Хорош ли будет нынче урожай шишек? Весело переговариваясь, парни поднялись на самые высокие кедры, осмотрели макушки соседних деревьев и, восторгаясь обилием поспевающих шишек, спустились на землю. Но едва не коснулись земли, как на них налетели с кулаками Демьян Штычков и работник Юткиных, здоровенный конопатый детина Михайла. Охая от увесистых кулаков Демьяна, парни бросились на утек. В село они вернулись, разукрашенные синяками и кровоподтеками. Устиня побежала к Матвею Строгову. Матвей послал позвать Архипа Хромкова, Мартына Горбачева и Силантия Бакулина. Все вместе направились к старости, решив требовать немедленного созыва сходки. На крыльце у Герасима Круткова встревоженные и возбужденные заговорили все сразу. Герасим слушал, приминался с ноги на ногу и молчал. Чувствовалось, что он не против того, чтобы кедровник взять под охрану народа. Но что-то мешает ему пойти на это. «Ты сам посуди, Герасим Евсеевич!» – заметив колебания старосты, принялся убеждать его Матвей. «Раз в прошлом году народ поднялся, то уж нынче его ничем не удержишь. Давай, Герасим Евсеевич, собирай сход!» Герасим пожевал губами, погладил пушистую бороду и, лукаво улыбнувшись, проговорил. «Не в том дело, Захарыч, я и рад бы. Как-никак, а в кедровнике есть и мой пай. Да только прав-то у нас на кедровник нету». Евдоким Платоныч и Демьян минеч бумаги на эту землю имеют. — Стало быть, выхлопотали? — спросил мартин Весной еще привезли. Мужики молча переглянулись. — Так как же Герасим Евсеевич со сходкой-то? — Вечер скоро, — сказал Матвей. — Выходит, никак, — развел руками Герасим. Матвей молча повернулся и пошел со двора. За ним пошли остальные мужики. Герасим крикнул им вслед. — «Я рад бы, Захарыч, да ведь сам знаешь, с меня первого спросят!» Сизая, взлохмаченная туча закрыла небо. Начался ливень с грозой. Над лесом сверкнули зигзагообразные молнии, и земля задрожала от раскатов грома. Матвей, пряча лицо от хлиставших дождевых струй, сказал «Черт с ним! Я думаю, без сходки обойдемся!» Мужики, отфыркиваясь от стекавшей по лицам воды, вопросительно посмотрели на него. «Возьмем сейчас и пройдем по домам», — проговорил он, видя, что мужики ждут от него пояснения. «Это даже лучше сходки. Каждому толком можно объяснить», — поддержал Мартын. Они поделили между собой улицы села, договорились, как и что надо говорить в домах, наметили приблизительно очередь по охраннике Дровника и разошлись. Матвей вернулся домой часа через три. Ливень уже кончился, но погода разненастилась. Солнце опустилось в тучи, моросил дождь. Матвей переоделся и не успел сесть за стол обедать, как явились с ружьями за плечами в дождевиках, в полуболотных сапогах Тараска Заслонов, Прокопий Горячев и Тимка Залетный. Ребята все были молодые, рослые, не расходившие на заработки на шахты и прииски. Матвей стал приглашать их за стол, но парни торопились. Начало уже смеркаться, и им хотелось хоть половину пути пройти засветло. Матвей не стал их удерживать и, посмотрев на них смеющимися голубыми глазами, сказал «Только, ребят, давайте договоримся. Без нужды на не лезть, а при нужде своего не уступать». Клечистые, крутогрудые парни, понимающе переглянулись. Тимка залетный ответил за всех «Мы, дядь Матвей, как овечки, когда нас не трогают. А уж если заденут…» И он молодцевато отряхнул русым чубом. Дед Фишка с восторгом смотрел на парней, и было видно, что ему страшно хочется пойти с ними. Когда парни вышли за дверь, дед Фишка вскочил с лавки и засуетился. «Как бы они, мать горшков там не набили! Кровь в них сильно кипит! В таком деле с толком надо!» Матвей понял, куда клонит старик. «Неужели тебе охота в дождь по грязи тащиться?» Дед Фишка взмахнул руками, удивленный вопросом племянника. «А что она грязь-то, сало, что ли?» — Обсохнет, оботрется. А я вишь про то, что ребят молодые, как утята. Им матерю надо. — Ну нет, дядя, сегодня ты не пойдешь. Как хочешь, а не пойдешь. — серьезно проговорил Матвей, видя, что старик взялся уже за бродни. Агафья с Анной, всплескивая руками, принялись дивиться непоседливости старика, как будто такое с ним случалось впервые. Но дед Фишка заметно похмурел и, отбрасывая бродни, пробормотал. Ну, заладили, вам бы все дом сиднем сидеть, а у меня от такой сидячей жизни сердце чешется. Так бы и разодрал его в кровь. Оттого, может, и ходить мне охота. Вечером погода не изменилась, и дождь сыпал, как из сито. Агафья вышла во двор и, вернувшись, сказала. «Льет, и просвету не видно». Не разведрилась и утром. По случаю ненасти на поля никто не поехал, но об этом сейчас не жалели. Мужики, бабы, ребятишки сновали из двора во двор, делились последними слухами. С нетерпением ждали возвращения Тараски Заслонова, Прокопия Горячего, Тимки Залетного. В полдень на смену им в кедровник направились Григорий Дудков и его соседи Никишка Вдовин и Петруха Трохин. На селе об этом знали, и возвращение первых стали ждать с еще большим нетерпением. Тараска, Прокопия и Тимка вернулись уже под вечер. Зная, что по не дадут и шагу шагнуть без того, чтобы не остановить и не расспросить, они прошли за дамей и, как уговоренно, огородом направились к Матвею. Парни со всеми подробностями рассказали, что случилось за сутки. Вечер и ночь они провели в кедровнике, никем не замеченные. Но утром на них наткнулись Демьян Штычков и юткинский работник Михайла. Заметив парней, сидевших на полянке вокруг небольшого костра, они с криком и бронью бросились на них. Парни поднялись и подготовились к встрече. Увидя у них ружья, Демьяна и Михайла сбавили пыл и, приблизившись к ним, стали требовать, чтобы они сейчас же ушли из кедровника. Но парни заявили, что никуда не уйдут, так как посланы обществом. И если еще раз встретят тут Демьяна и Михайлу, выгонят их из кедровника силой. Почувствовав, что парни готовы на все, Демьян дернул за рукав Михайлу, и они торопливо ушли а часом позже заявился сам евдотим Юткин. Парни по-прежнему сидели на старом месте, откуда были видны все дороги, ведущие в кедровник. евдотим пригрозил парням каталажкой и ушел сильно разгневанный. Потом кто-то неподалеку от них стрелял. Дробь хлестнула по веткам, и сверху на их головы посыпалась зеленая кедровая хвоя. Матвей похвалил парней и подумал. Хорошо, что этих послали. Другие бы гляди тягу дали. Но почти то же самое происходило в последующие дни. В наряды по охраннике Дровника ходил отборный народ, убежденный в своей правоте. И потому угрозы никого испугать не могли. Правда, никто не знал, что как-то ночью Евдоким Юткин и Демьян Штычков, верхами в страшной тайне, кружным путем ускакали в Жирово и вернулись оттуда только на следующую ночь. Никто также не ведал, что волосной старшина и урядник после приезда Евдокима и Демьяна послали с нарочным становому приставу большой пакет, прошитый из угла в угол суровыми нитками и опечатанный в пяти местах сургучной печатью. Никому не было известно и то, что становой пристав, прочитав донесение урядника, срочно отправил рапорт на имя исправника с покорнейшей просьбой обратить внимание на волчьи норы, как на село неблагонадежное. В середине августа волчьи норы был назначен урядник. Он приехал в субботу под вечер на рысистых лошадях в легком ходке с колокольцами. Когда бешено промчавшиеся по улицам села взмокшие лошади остановились у палисадника старосты, из коробка тележки медлительно поднялся лежавший на хапке травы грузный человек. Стряхнув в себя дорожную пыль, он что-то буркнул молодому мщику и направился в дом. Герасим Крутков приехал уже с полей и сидел в прихожей с бельем под мышкой, с минуты на минуту поджидая, когда жена позовет в баню. Увидев в окно незнакомого человека в картузе с красными кантами и с шапкой, Герасим встал с лавки разгладил бороду с беспокойством, думая, «И кого это принесло, Господи? Вот жизнь началась!» Нездороваясь, вошедший осведомился, точно ли перед ним волчинорский староста. Герасим закивал головой. Урядник положил руку на рукоять шашки и отрывисто проговорил. «Никодим Сафроныч Хлюпачкин. Их высокоблагородием господином-исправником назначен нести службу в вашем селе». «Как, постоянно или на время шишкобоя?» — спросил изумленный этим известием Герасим. «Постоянно. В целях недопущения беспорядков и прочего беспокойства», туманно объяснил Урядник. Вскоре им покрикивая на лошадей, укатил обратно. Не прошло после этого и часа, как все село уже знало, что приехавший является урядником, и служил до этого назначения в большом трактовом селе Каюрове. Переночевав у старосты, утром урядник вместе с Герасимом отправился искать себе квартиру и попутно осматривать незнакомое село. По случаю праздника на улицах было людно. На заваленках то там, то тут сидели мужики, бабы кучками теснились у колодцев. Молодежь собралась на лужайках у церкви и хлебных амбаров. Ребятишки с тайками носились по улице и, встречаясь с урядником, разлетались в стороны, как воробьи. У всех от мала до велика был один разговор об уряднике. При появлении урядника и староста мужики поднимались, со сдержанной почтительностью снимали картузы. Герасим говорил о квартире. Мужики переглядывались сокрушаясь, разводили руками и, хотя у многих дома были просторные и полупустые, заявляли «Сами тесно живем. Куда там квартирантов брать?» Хлюпочкин молчал, прятал глаза, скрывая от мужиков до поры до времени свой тяжелый нрав. Когда стало ясно, что найти квартиру уряднику не так просто, Герасим решил действовать настойчивее. Он подзывал кого-нибудь из мужиков, имевших большие дома, и старался быть внушительным. Мужики отговаривались кто как мог. «Дом-то большой, это правда, да ведь сына по осени женить буду, Герасим Евсеич!» «Баба на сносях, Евсеич, вот-вот ребятенок будет, а господину уряднику все-таки покой нужен». Находились и такие, которые, не стесняясь урядника, говорили. «Ты что, Евсеич, народом хочешь меня стравить?» «Бери сам, у тебя и дом крестовый, и семья маленькая, да и ответ перед Богом сразу за все держать будешь». Хлюпочкин ходил за старостой, не отставая ни на один шаг, молча думал, «Но село, гнездо осинное Квартиру так и не удалось снять. После обеда Хлюпочкин лег в горнице отдохнуть, а Герасим кинулся к Евдокиму Юткину. В сумерках в дом к старости чинно вошли Евдоким Юткин и Демьян Штычков. Знакомство произошло суховато. Урядник, не взлюбивший волчинорских мужиков с первого взгляда, и на пришедших глядел волком. Евдоким с любопытством осмотрел неповоротливого мордастого урядника. Сдержав на губах улыбку, подумал. «По влечью человек. Выходит, не зря мы с Демьяном столько денег на станового ухлопали». Потом он сел на лавку у стола напротив Хлюпочкина и с участием проговорил. «Довелось слышать, что нужду в квартире имеете, господин Урядник». Не зная еще, чем этот разговор окончится, Урядник покосился на Евдокима и промолчал. Сердце Евдокима замлело. Урядник определенно нравился ему. «Ну и берег, этот собьет с мужиков спесь». Подумал он, и, желая быстрее расположить его к себе, сказал. «Сыну дом я построил, хотел отделить нынче, да подожду. Занимай дом, ваше благородие, живи на здоровье». Как урядник не был сдержан, тут он скупо улыбнулся и чуть даже привстал. И то, что он не полез с благодарностями, Евдокиму еще больше пришлось по нраву. «Самостоятельный человек. Этот же его матюшке строго успустит штаны». Староста тоже был доволен, что с квартирой урядника все наконец уладилось. «Эй, баба Милентьевна, подавай-ка на стол!» – крикнул Герасим. Милентьевна сидела в кути на готове и тотчас подала на стол водку и закуску. Не прошло и получаса, как за столом началась задушевная беседа о мужиках, о кедровнике и житье-бытье в волчьих норах. Через неделю урядник привез семью и поселился на Жировской улице, в новом доме Евдокима Юткина. Враждебность, какой урядник был встречен вначале, не только не уменьшилась, а наоборот еще больше обострилась. Теперь ненавидели и самого урядника, и его жену, и девицу-дочь, и сына-подростка. Чуть ли не в первую ночь после их приезда кто-то пустил камень в окно. В воскресенье сын урядника осмелился в одиночку отправиться на речку с удочками. В забегаловке его встретила толпа ребятишек. Сын урядника вернулся домой без удочек, с расквашенным носом. По вечерам семья урядника сидела дома, боясь раскрыть окна. В потемках и сам Хлюпочкин избегал ходить по улицам. Однажды, возвращаясь поздно вечером от Евдокима Юткина, он шел безлюдным проулком. Вдруг с разных сторон в него полетели сухие комья земли. Он остановился, пригибая голову, осмотрелся. Вокруг никого не оказалось. Ничего не понимая толком, он быстрыми шагами стал удаляться. Комья земли опять полетели в него. Выхватив из кобуры револьвер, Хлюпочкин выпалил вверх. Но едва он тронулся, увесистый камень так ударил его в голову, что он чуть не упал. Придерживая рукой шашку и размахивая револьвером, Хлюпочкин побежал проулком. Вслед ему засвистели. Потом много раз Хлюпочкин подбирал в своем доме записки, неизвестно кем и как подброшенные. В них неизменно говорилось «Убирайся, откуда пришел. Все равно тебе здесь жить я не будет». Неистащимо была на проделке над урядником молодежь. По воскресным вечерам, когда оканчивались игрища у амбаров, парни подбирались к дому Хлюпочкина и начинали горланить запрещенные песни, занесенные волчьи норы мужиками, ходившими на заработки на шахты и прииски. «Петля порвет мое дыхание, но и царю не сдобровать». Урядник не выносил этого. Как-то, совсем взбесившись от таких песен, он выскочил в окно в одном нижнем белье и с револьвером в руках погнался за парнями. Те преградили ему дорогу веревкой. Наскочив на нее в темноте, Хлюпочкин упал и долго барахтался в пыли. На другой день урядник в донесении становому приставу подробно описывал злобные нападки на его собственную личность. Сообщил о по слухам, новым вооруженном захвате дровника еще раз указывал на исключительную неблагонадежность волчинорских мужиков, не признающих представителей власти и позволяющих своим сыновьям распевать крамольные песни. Донесение заканчивалось просьбой о присылке в Волчьи Норы на время шишкабоя казаков. Становой пристав, встревоженный не на шутку, направил срочный рапорт исправнику, а тот, в свою очередь, настрочил губернатору. Воспользовавшись перерывом в полевых работах, Матвей с дедом Фишкой и сыновьями почти целую неделю провели на омутах. Ловили рыбу, варили уху на костре, спали в шалашах, все чувствовали себя как нельзя лучше. Хотели провести на берегу речки еще денька два. Артем, ходивший на село за хлебом, принес весть о назначении волчьей норы урядника. Нельзя сказать, чтобы эта новость особенно сильно поразила Матвея. Он предчувствовал, что власти установят за волчьими норами особый надзор но все же он поспешил вернуться домой. Мужики еще вечером в субботу наведывались к Матвею, хотели поговорить, посоветоваться. Утром в воскресенье ждали его с часу на час. Едва он появился дома, мужики потянулись к нему один за другим. Не успел Матвей напиться чаю, в прихожей сидели уже мартин Горбачев, архип Хромков, Селантий Бакулин, Тим Казалетный, Калистрат Зотов. Скоро столько набралось, что и сесть стало негде. Все курили едкий вонючий самосад, одни в трубках, другие в толстых цигарках. Анна распахнула все окна и двери настиж. Архип Хромков под смех мужиков рассказал Матвею, как урядник ходил по селу в поисках квартиры. — Смех мужики смехом и доконают нас власти с кедровником, — хмуро заметил Силантий. Разговор сразу принял серьезный оборот. Мужики задымили пуще прежнего. — Дружнее держаться надо, — сказал мартин Горбачев с сгромом передвигая свои костыли. «Да, дружнее», — заговорил Матвей. «Но если хотим кедровник отстоять, за ружья надо браться». Мужики посмотрели на него в упор. Одни одобряющие, другие недоумевающие, третьи испуганы. Вслух Матвей поддержал только дед Фишка. «Одно, слышь, ребяшки, остается. За ружья. Палками теперь никого не напугаешь». Калистрат Зотов почесал в затылке, несмело заговорил. «Ты вот и говоришь, Захарыч, ружья брать нужно. Взять-то их не в счет можно, а только с умом их в руках держать надо. А то как же!» — воскликнул Матвей. «Вот подойдет шишкобой, соберемся с ружьями, рассыплемся цепью, да и окружим кедровник. Народ за нами идти будет. Стрелять начнут, ответим. Покажем, что и у нас силы есть. Хоть двадцать урядников тут назначай, вас, думаю, этим не запугаешь». Архип Хромков ощерился, взглянул на клистрата Зотова, улыбнулся. «Тебя, Калистрат, взводным назначим!» «У мне пять лет ездовым трубил!» «Не хочешь? Ну тогда в ротного повара тебя произведем!» Не унимался Архип. Мужики засмеялись. Матвей посмотрел на Архипа с завистью, подумал. «Откуда у него, у черта усатого, столько веселости берется?» «Шутки шутками, мужики, а ведь об этом и в самом деле стоит подумать», проговорил Матвей. «А взводных-то?» Пряча длинные пальцы в густой бороде, спросил Силантий. «Как хочешь, дядя Силантий, так их и называй», — ответил Матвей. «Тебя, вот скажем, назначим главным на городской улице. Пока орех не вызрел, ты ружья подсчитаешь, со своими мужиками поговоришь. Время настанет, а у тебя все наготове готове. Пожировская улица главным архип будет, в Забегаловке ты страд. На новой улице вот Мартын займется. А я с переселенцами споюсь, их подшилю Гляди, выйдет у нас дело». Дед Фишка воспламенился от рассуждения Матвея и, суетясь с кесетом среди мужиков, восторженно говорил. «Выйдет, матюш, выйдет! Вы сами, ребятушки, посудите, кто такую араву с ружьями тронет? Никто, ей бог никто! Тут не так маурядник, вся власть арабеет!» Приближалось время шишкабоя С самого льена дня по кедровнику патрулировали, враждуя между собой, две охраны. По воскресеньям вместо отдыха бабы чинили мешки, мужики делали барцы исправляли самодельные растерочные машины. Изматываясь днем на уборке хлеба, не досыпая, Матвей Строгов, Архип Хромков, Селантий Бакулин, Мартын Горбачев, в ночь отправлялись по полям, подбадривали мужиков и высылали наряды на охрану кедровника. Делать все это было значительно труднее, чем в селе. Тем более, что встречались и такие люди, которые неохотно отрывались от горячей работы на полях. тут ты вспомнили о новоселах дед фишка с большой охотой побывал у них и пришел сияющий новоселы охотно взяли на себя часть нарядов по охранике дровника